Глава третья. Отработав положенное время, я поймала такси и поехала домой. Мне хотелось вздремнуть хотя бы пару часиков перед тем, как идти к Сергею. Лифт благополучно стоял на первом этаже, но сесть в него я так и не решилась, пошла пешком. Открыв входную дверь и кое-как умывшись, я плюхнулась на кровать. и крепко уснула. Разбудил меня настойчивый звонок в дверь. Интересно, кого этот чёрт принёс, подумала я, заглядывая в глазок. На лестничной клетке никого не было. Неожиданно звонок повторился. Я вздрогнула и чуть слышно спросила: "Кто там?" Телеграмма. Не знаю, что произошло со мной в этот момент. Но я неожиданно оттянула собачку замка до отказа. Дверь тут же распахнулась и в тесный коридор ворвались двое огромных незнакомых мне парней. Заломив руки за спину, они волоком потащили меня на кухню. Я попыталась закричать, но из горла вылетел слабый писк. Оставив меня на полу, один из них уселся на подоконник, А другой на табурет. Возмутившись, я хотела подняться, но получила такую оплюху, что из носа пошла кровь. Сиди там, где сидишь. Достав из кармана платок, я испуганно спросила ребят: "Вы кто? Грабители?" "Грабители", засмеялись парни. "У меня нет ничего ценного. А нам твоего добра и не нужно. Просто мы бы хотели с тобой немного побеседовать". Ты как? Настроена на откровение? спросил тут, у которого были рыжие волосы. Смотря на какие темы. На самые щекотливые. Поговорим на тему о твоей личной жизни. Можно, если вас это так сильно интересует. Только мне бы хотелось на стул пересесть. Как-то неудобно на полу с вами разговаривать. Садись, махнул головой рыжий Я встала, поправила халат и села на стул, стоявший у стола. Верзилы молчали, пожирая меня глазами. Может, кофе? лежель вопросила я. Валяй, буркнул второй. В отличие от рыжего, волос на голове у него вообще не было. Включив электрический чайник, я потянулась за сахарницей и случайно смахнула её со стола. Сахарница с грохотом упала на пол и разбилась в дребезги. — Извините, — едва слышно пролепетала я и принялась собирать осколки. — Не рвишки у девчонки пошаливают, — усмехнулся Рыжий и закурил сигарету. — Наверное, она что-то натворила, — согласился Лысый, с любопытством поглядывая на меня. — Наверное, знает что-то такое, что хочет от нас скрыть. Не обращай внимания на их слова. Я постаралась взять себя в руки и унять дурацкую дрожь. Как ни странно, мне это удалось. Достав чашки, я налила кофе и поставила на стол. Парни переглянулись и сделали несколько глотков. Я села напротив и приготовилась к самому худшему. А ты, что не пьёшь, поинтересовался рыжий Не хочется. Да какой ей кофе? Ты только на неё посмотри. На ней же лица нет. И хидна захихикал лысый. Бледная как стенка, ещё немного и в ящик свалится. Мы что, такие страшные? Не знаю. Страшные вы или нет, но ко мне ещё никто вот так в квартиру не врывался. Рыжий лукаво подмигнул мне и посмотрел на лысого. Не понимаю, что только топор в ней нашёл. Обычная баба каких тысячи. Баба-то, конечно, красивая, но не стоит того, чтобы из-за неё голову терять. Таких полные кабаки, а обычная одноразовая девка на одну ночь согласится, ничего в ней особенного нет. Ты-то пора давно знаешь. Как давно он к тебе повадился? Кто дрожащим голосом спросила я: "Топор? Какой ещё топор?" расширила я глаза. У меня вообще никогда топора не было. Я же не мужик, чтобы мясо рубить. Я, когда мясо покупаю, лучше лишний червонец отдам, чем самой топориком тьукать. На черта мне топор в доме держать? "Ты что, подруга, совсем сбесикела?" зло зашипел лысый. Думаешь, мы с тобой шутки пришли шутить? Что ты тут из себя дурочку разыгрываешь? Может, подумать, ты не понимаешь, о чём мы тебе говорим. У тебя мужик есть? Нет. Я не замужем одна живу. С кем-нибудь встречаешься? Встречаюсь. С кем? С, с мужчиной. Он женат. Как зовут? Сергей. А имя тепорогого Геннадия Юрьевича тебя о чём-нибудь говорит? Нет. Совсем ни о чём. Совсем ни о чём. А может, ты поднапряжёшь память? У меня таких знакомых нет. Всхлипнув, я смахнула выступившие слёзы. Парни одновременно закурили. Лысый Сплюнул прямо на Палы и одарил меня презрительным взглядом. Я вдрогнула и заёрзала на стуле. "Послушай, подруга, ты что? До сих пор не поняла, что с тобой тут серьёзно разговаривают? Ты знаешь, что вчера в лифте твоего дома было совершено убийство?" "Слышала немного. Я вчера была на работе, сутками работаю. Так вот, Человека, которого убили, звали Топоров Геннадий Юрьевич. Проще говоря, топор. Это так, для своих пацанов. Топор — наш близкий боевой товарищ, и мы хотим знать, кто его убил. Усекла? Усекла. Только я-то здесь при чем? При том, что топор приезжал к тебе. Моментально смахнув выступивший на лбу пот, Я сделала глубокий вдох и открыла рот. Затем опомнилась и замотала головой. Вас неправильно информировали. Как же он мог ко мне приехать, я же ли я его и в глаза-то никогда не видела. А к кому он приезжал? Понятия не имею. Тут квартир много. Квартир-то тут много. Только контингент у вас вовельно сомнительный. Одни пенсионеры да алкоголики. Ты одна Я в кафе пташечкой затесалась. Мы уж всех перебрали. Выбор пал на тебя. Больше он никому приехать не мог. Ребят, ну, ну я-то тут причём? взомолилась я. Я вашего-то пара в глаза не видела. Может, он к какому-нибудь пенсионеру приезжал? И что ж он у него делал? усмехнулся Лысый. Может, квартиру хотел купить или опекунство оформить? У нас тут часто к одиноким пенсионерам наведываются, смотрят, кого из квартиры можно выселить, а вдруг ваш товарищ, царство ему небесное, недвижимостью занимался, какого-нибудь безобидного старичка вычислил и решил провернуть грязное дельце, а я ещё слишком молода, чтобы на меня опекунство оформлять. Топор такой суетой не занимался. Он по другим делам был мастак, а в недвижимости ничего не шарил. Говорят, он в последнее время какой-то бабой увлёкся. По всей вероятности, этой бабой была ты, сурова и зрёк лысый. Так что Давай, давай, Калис, подруга. Деваться тебе, девочка, некуда. Мы тебя к стенке прижали. У нас не каждый день друзей убивают, а за своих друзей мы привыкли пстить. Я почувствовала, как меня зазнобило и Инстинктивно передернула плечами. Я затем посмотрела на парней обреченным взглядом и почти шепотом произнесла. — Я вам всеми святыми клянусь, что с вашим товарищем лично знакома не была. Если бы я его знала, то обязательно рассказала бы вам. Какой смысл мне что-либо от вас скрывать? Ну, сами посудите. Я бы вам всё как на духу выложила, но я его, клянусь, клянусь, не знаю. Мне по-человечески жаль вашего топора, но я и сама не могу понять, кому он в нашем доме мог прийти. У нас тут простые смертные живут, ни одного нового русского нет. Я тоже к состоятельным давам не отношусь. У меня, кроме этой квартиры, ничего нет. Обстановка, сами видите, оставляет желать дое. Да вообще, я девушка скромная, живу по средствам. Крутых знакомых у меня никогда не было и вряд ли уже будут. Так что, ребят, вы не попали не по адресу. Если бы ваш тапур в самом деле ко мне приходил, я бы не стала скрывать. Если вы, его друзья, то значит, плохого бы мне не сделали. Замолчав, я поправила взъерошенные волосы. Затем я пустила глаза и стала машинально вертеть ложку в руках. По логике всё верно, сказал рыжий. У топарабап немерено было. Да и жена фотомодель с ногами от ушей, он её страсть как любил. Такой чёрт ты ему сдалась? А ты где работаешь? В, -в одной фирме. В какой? Та-так. Да, Ничего особенного в службе 907.